28. Я во сне. Я на войне. Эти мысли горели, перебивая друг друга, и я бежала вверх по ступеням. Добраться до вершины лестницы, ворваться на чердак. Вот что я должна сделать. Там вражеские снайперы, их ружья грохочут надо мной, каждый выстрел может найти цель погасить звезду. Я должна спешить. Я бегу вверх, и стены качаются. Обои дорогие, золотым узором. Лопаются, обнажают крошащуюся кирпичи штукатурку. Отполированное дерево поручней выворачивается из-под моей ладони. Перила кренятся, срываются в лестничный пролет. Огромный богатый дом врагов шатается, словно сама земля восстала против него. Это сон. Это война. Мне нужно спешить, нужно наверх. Моя команда уже там, Коул и Кори поднялись быстрее меня. Я слышу их голоса, слышу выстрелы их ружей. И я бегу, но лестницы больше нет, каменные ступени зависли над пустотой. Ковровая дорожка развивается над бездной. «Бета!» — кричит Кори сверху. «Сюда!» «У меня нет крыльев, нет веревки, но я должна подняться, мы условились встретиться во сне». «Во сне?» «Но еще рано, мы условились встретиться в полночь, а сейчас еще день. Еще день, а я сплю, мне снится война и...» Грохот удара раскалывает стену, раскалывает ступени подо мной, и сон осыпается осколками света, камня и боли. Боль была резкой, но не неглубокой, все еще не понимая, что вокруг, я приникла к качающемуся полу и ощупала голову. Волосы на виске намокли, горячий след крови стекал по щеке. Я прислушалась к себе, как нас учили. Боль от внезапного удара, но ничего страшного, это просто ссадина. Где я? Где мое оружие? В ящике под окном, подсказала память. Пол вновь качнулся, и я прижалась к нему, поползла вперед. Пара мгновений, и ладони коснулись стены, нашли сундук. Его крышка была знакомой на ощупь, тяжелой, с массивными засовами. Я начала различать очертания, темнота не была абсолютной, и сумела открыть сундук. Оружие лежало внутри, черные стволы, тяжелый приклад, смертоносная сила. Мой верный друг. Я потянулась, чтобы погладить металл, но мир опять пошатнулся, мне пришлось схватиться за край сундука, чтобы не упасть. Неподалеку на полу блестели осколки светильника. Белые искры мерцали в них, угасали одна за одной. Но это опасно. Что, если их свет проникнет в доски пола и пошатнет магический баланс корабля? Точно, мы плывем. Мы в море. Закрыв глаза, я снова ощупала садину на виске. Кровь уже не текла, лишь шлипла к пальцам. Боль ныла, пульсировала в такт сердцу. «Это корабль, и я в каюте». Почему так темно? Неужели наступила ночь? Неужели это был белый сон, и я не смогла добраться до Коула и Кори? Я закрыла сундук, и в этот миг новая волна взметнула пол. Я прижалась к тяжелой крышке, вцепилась в медные ручки сундука. Он привинчен к стене, будет моей опорой, не даст морю играть со мной. Борту был вкус желчи и черного порошка. Я зажмурилась, стараясь представить, что подо мной не волны, а небо, что мы летим, а не боремся с бездной. Представь, что это крутой вираж. Кто сказал мне это? Когда? Моя вахта закончилась на рассвете. Я стояла на корме, смотрела на восток, скрытый облаками, и гордилась собой. Все два часа я простояла на посту, и меня не тошнило. Сердце не падало при каждом ударе волны. Я крепко держалась за канат. Черные тросы, напоминавшие о доме, тянулись теперь из конца в конец корабля. Чтобы никто не ходил без страховки. Ветер хлестал, обжигая кожу, но я улыбалась. — Погода портится, — сказал Реул, дежуривший вместе со мной. Я рассмеялась. — Нас шатает, волны бьют в борта, мы идем под единственным парусом на первой мачте. Куда еще портится погода? Но Реул взглянул на меня серьезно и указал на небо. Ветер растерзал и унес мой смех. Облака над нами были высокими и рваными, синева небо проступало в просветах. Но восток заслоняли тучи, непроглядные, плотные. Ветер бил оттуда. Темная облачная пелена поднималась стеной. Мы стояли и смотрели, как она растет, становится все выше, клубится. Палуба под нами шаталась все сильнее, каждый рывок резче и внезапнее предыдущего. Небо темнело, словно время шло вспять, и рассвет превращался в ночь. Тошнота свивалась, поднималась к горлу. Когда вахта кончилась, Рэул сказал. «Идем вниз!» И увел меня в трюм. «Сколько я пробыла там?» Я попыталась вспомнить и не сумела. Внизу было душно, я сидела у стены, она кренилась, взлетала и падала. То слабее, то сильнее, каждый миг был непредсказуемым и смутным. Трюм казался огромным. Койки были подняты, пристегнуты к стенам, вещи убраны в тяжелые сундуки. Те, кто не страдал от качки, шутили. Их голоса звучали бодро, но страх, витавший в воздухе, был сильней. Постыдное чувство, от которого так хотелось избавиться. Я пила раствор черного порошка, и он помогал на время. Но потом внутренности вновь сводила резкая боль, скручивала меня, прижимала к полу. «Представь, что мы летим», — говорил мне кто-то. «Представь, что это крутой вираж». Чей это был голос? «Анкерты? Раши?» В конце концов я не выдержала. Воспоминание об этом было смутным, как сон. Вдоль шатающейся стены я добралась до лестницы, вскарабкалась по ступеням. Сквозь шквал соленого ветра дошла до каюты и упала на кровать. Неужели я спала так долго, что наступила ночь? Я отпустила сундук, схватилась за край кровати. Цепляясь за нее, перебралась к двери. Она стонала под напором ветра, скрип досок, походил на голос умирающего зверя. Сперва дверь не поддавалась, словно кто-то навалился на нее снаружи, но потом распахнулась. Я шагнула за порог и упала на палубу. Струи воды били меня, не давая встать. Касаясь тена ливня, ветер, грохот, грозы и соленые брызги. Тьма клубилась над головой, сизые черные тучи, близкие и страшные. Вода текла за воротник. Одежда промокла насквозь. Я приподнялась, чтобы схватиться за ближайший канат, и в этот миг мокрая палуба взметнулась, швырнула меня на стену каюты. Я успела увидеть борт корабля и волну над ним, пенищуюся огромную, и корабль качнулся вновь, соленый поток обрушился на палубу. Кто-то схватил мою руку. Плечо откликнулось горячей болью, не дал морю унести меня. «Бета, почему ты не внизу?» Сквозь грохот волны шквала я узнала голос Армельты. Лицо ее было скрыто шлемом и потоками воды. Крылья распахивались и закрывались, словно не подчинялись ей, черные пластины в них выли от ветра. Армельта помогла мне подняться, и я схватилась за канат. Вода соленая и пресная хлистала со всех сторон, не давая привести дыхание, но я сумела выговорить. «Мне плохо там. Тогда иди в каюту!» Армельта указала на вход, и я была уверена. Сейчас она силой затолкает меня внутрь. Но Армельта вдруг замерла. Я прислушалась вместе с ней и сквозь шум грозы различила крики. Мне показалось, что я слышу голос Мильтиара и, может быть, Киэнера. Но новый раскат грома заглушил все. «О, нет!» — сказала Армельта и сорвалась с места. Она помчалась вперед, хватаясь за черный трос. Я хотела последовать за ней, но опора вновь ушла из-под ног, на миг все стало черным. Не выпуская канат, я рухнула на мокрые доски палубы и осталась лежать, не в силах встать и сделать хоть шаг.